Глава четвертая. Аля Сорокина. Самовлюбленный, надменный, с завышенным чувством собственной важности козел, пробормотала я себе под нос, уткнувшись лицом в подушку. «Тьфу ты! Как он вообще смеет разговаривать со мной в таком тоне? Да кто он вообще такой?» «Да, легендарный князь! Чемпион мотогонок и плейбой в сия Руси. «Ага, наслышана!» Но это еще не дает ему права обращаться со мной, как с глупой девчонкой». Хитрожопый Арс. Один только мелкий паршивец сейчас чувствовал себя совершенно замечательно. Ну, конечно, он нашел папашу и рад до умопомрачения. Только вот я отчетливо понимала, чем лично мне грозит эта ночевка в квартире мужчины с такой репутацией, от которой в ушах звенит и волосы дыбом. «Да даже пофиг на репутацию, меня с работы уволят сто процентов». «Мало того, что нарушила правила не помогать детям в поисках их родителей, так еще из-за меня мальчик сбежал, а теперь ночует бог знает где. Если мы не успеем на утреннюю перекличку, мне каюк. Ох, если бы моя мама видела меня сейчас. Ночую у незнакомого мужика, за которым тянется такой шлейф слухов и сплетен, что аж страшно подумать». Да даже сосчитать не получится, сколько историй я слышала про его похождения и сколько разных женщин видела в его компании за последние годы. Ужас. А теперь, по милости одного наглого восьмилетнего засранца, я оказалась в его логове. Замечательно. Арс, кстати, даже слова мне не сказал на прощание, просто пролетел мимо меня, демонстративно громко хлопнув дверью своей комнаты но не тащить же мне его обратно и не читать же нотации в чужой квартире хотя руки так и чесались взять его за ухо и хорошенько отшлепать но кто я такая в конце концов да я думала что у нас особое отношение что я стала для него кем то важным а может просто сама себе все это придумала может он просто использовал меня чтобы найти своего отца и забыть обо мне навсегда а я что ж я останусь в прошлом как очередной ненужный этап в его жизни. Печально, но, похоже, правдиво. Ночь была ужасной. Я не стала даже раздеваться, просто рухнула на диван поверх пледа, любезно предложенного мне князем. Дверь не запиралась, и это усиливало мое волнение. Нет, я, конечно, не настолько самонадеянная идиотка, чтобы думать, что сам великий князь пожалует ко мне ночью. Да и зачем ему вообще? Женщины на него всегда толпами вешались. Но от самой мысли о подобном сердце билось быстрее. «Тьфу ты, аля! выброси с головы эту чушь!» Панорамное окно совершенно не имело штор, и сквозь него бушующая гроза выглядела по-настоящему страшно. Молнии, гром, ливень. Казалось, что там настоящий апокалипсис. Я уже даже не понимала, сколько прошло времени, а мобильник безбожно сел. Уснуть совершенно не удавалось, как вдруг... «Аля!» — едва слышно раздалось от двери. Я тут же подскочила, напрягая зрение, сились что-то разглядеть в темноте. «Арс, это ты?» «Можно я к тебе?» «Что случилось? Почему ты не спишь?» Он медлил, не подходя ближе, и я, наконец, рассмотрела его помятую одежду и встревоженный взгляд. «Страшно!» — тихо признался он. «Странно. Никогда раньше я не замечала, чтобы Арс боялся грозы. Он казался таким взрослым, серьезным мальчиком, что эта его детская уязвимость больно кольнула мое сердце. «Иди сюда», — мягко позвала я, похлопав по дивану рядом с собой. Парнишка кинулся ко мне и едва услышал приглашение. Он прижался ко мне сбоку, уткнувшись головой в плечо. Вдохнув его запах, я невольно улыбнулась, как же сильно я привязалась к этому ребенку. Он стал для меня кем-то очень важным и родным. Кем-то, о ком я постоянно думаю, кого хочу оберегать, радовать и просто видеть рядом. Если бы закон позволял, я бы уже давно задумалась о его усыновлении. Только вот Арс официально не был сиротой, и значит, это было невозможно. Это было мучительно осознавать. Аль. Тихо шепнул он, отвлекая меня от невеселых мыслей. Как думаешь, больно будет? Что? Удивилась я, приподнимая голову. Ну, тест этот ДНК сдавать. О, харс! Я улыбнулась, сильнее прижав его к себе и уткнувшись носом в его растрепанную макушку. Нет, конечно. Просто возьмут мазок изо рта или отрежут волосок. Совсем не больно. Он задумчиво молчал, и я прекрасно понимала, о чем. Именно он переживает. Тут были два варианта, и оба плохие. Либо тест покажет, что он не сын князева, и надежда мальчика рухнет, либо тест подтвердит родство, но его отец не захочет его забирать. Я не знала, какой из этих исходов был бы хуже. Послушай. Я приподнялась, заставив его тоже сесть рядом, и заглянула ему прямо в глаза. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Ты слышишь меня? Я не смогу защитить тебя от всего, но очень-очень постараюсь. Он смотрел на меня таким трогательно-беспомощным взглядом, что я едва сдержала слезы. «Ты на меня не обижаешься?» — робко спросил он. «Ты, конечно, хулиган тот еще», — улыбнулась я, погладив его по голове. «Но нет, не обижаюсь. Как я могу на тебя обидеться?» Арс облегченно выдохнул, и снова крепко прижался ко мне, устраиваясь поудобнее. Его дыхание постепенно успокоилось, и вскоре он заснул. Я не заметила, как тоже провалилась в сон, убаюканная теплом маленького человечка рядом. Пока не подскочила практически свечкой от громкого треска двери, которую открыли, видимо, спинка и виды разъяренного князя в одних домашних штанах и зубной щеткой в руке.